«Евгений Родин. Многоликая богиня». Текст читает Дементьев Илья. «По блеску глаз ты узнаешь себя в других, многоликая богиня». «Опять понедельник», — подумал я, прогуливаясь ранним утром по парку. Все одно и то же. Вокруг было слякотно и грязно. Всю ночь шел дождь. Настроение было соответствующее погоде. Я был переполнен болью и отчаянием от своей бессмысленно прожитой жизни. Моя привычная картина мира дала не просто трещину на корабле. Она уже поминала тот самый «Титаник», который начал медленно погружаться на дно Атлантического океана и вот-вот разломится пополам. Именно тогда ко мне в руки и попала та самая записка, окончательно затопившая мой подбитый Титаник миропонимания. Этот помятый клочок зеленоватой бумаги, как и я, волочил свое жалкое существование на обочине жизни и был никому не нужен, кроме прохладного ветра. Ветер перемен кидал его то в одну сторону, то в другую, оставляя на память лишь следы от грязных подошв, спешащих куда-то прохожих. Мы с ним были чем-то похожи. В записке мелким подчерком было сказано. Существует легенда, что только тот, кто принесет на алтарь сатаны свою прошлую жизнь, получит в подарок пустоту. Только тот, кто пройдет испытание воспоминаниями, лично познакомится со смертью. Только тот кто найдет себя в гробнице мира, встретится с многоликой богиней. После встречи с ней он будет живым среди мёртвых и мёртвым среди живых. Он будет жить на границе двух миров и видеть то, чего не замечают другие. Демоны будут его считать своим, а боги общаться на равных. Ему откроются сакральные знания бытия и будут дарованы мистические способности. Он обретет ту самую свободу, о которой так яростно мечтает каждый раб колеса сансары. Призвание станет его путеводной звездой навсегда. Ключ сам тебя найдет, когда ты будешь к нему готов. Карта в твоих руках. В нижнем правом углу записки стояла золотая сургучная печать. «Какая-то странная легенда». Подумал я и, сложив записку пополам, засунул ее в задний карман потертых джинсов. С этого момента и начинается все самое интересное. Предисловие Жизнь после жизни оказалась не такой уж и живой, как я ее себе представлял. Точнее выражаясь, она оказалась абсолютно не такой, как нам про нее рассказывали. Это был обман планетарного масштаба, о котором знали только они, хранители сакральных знаний, тех самых знаний, о которых запрещено говорить публично. Не одну вечность я отходил по золотым пескам иллюзий в поисках конца времен. Мне казалось, что этим иллюзиям не будет ни конца, ни края. С определенной периодичностью одна песчаная дюна сменяла другую, другая точно такую же и так до моего истерического смеха от очередной бесцельно прожитой жизни. А потом начиналась новая жизнь и так до бесконечности. И это был даже не смех разочарования, это был тихий крик обреченного на муки раба вынужденного по воле своего эфемерного господина бесцельно ступать босыми ногами по раскаленным пескам пустыни, выпрашивая у него... Хоть один глоток надежды на светлое будущее. За прожитыми жизнями сансара научила меня надеяться только на себя. Но легче мне от этого все равно не становилось, так как итог всегда был один — родился, потрудился, обнулился. Время шло, мое сознание стало принимать форму змеи, которая с каждым новым воплощением все быстрее гонится за своим хвостом, не замечая ничего вокруг». С каждой новой жизнью я чувствовал всем своим рептильным мозгом, что пустынные дюны скрывают от меня что-то сакральное, но что именно я пока не понимал. У меня почему-то была уверенность в том, что за ними прячется что-то такое, о чем еще никто не знает. Абсолютно никто. Мысль, что я буду первым, кто доберется до тех самых сакральных знаний, меня каждую жизнь мотивировала все больше и больше. Тогда мною двигало только оно, эго, одержимое жаждой поиска скрытого смысла бытия, но именно оно и не позволяло мне опустить руки, а точнее протянуть ноги. Быть навсегда погребенным под золотыми песками небытия ему не особо-то хотелось, поэтому оно было вынуждено бороться за свою черно-белую сансарную жизнь всеми силами и средствами. Не каждый человек решится отправиться в путешествие за границей собственных инстинктов, Решиться на такое мероприятие смогут только самые отчаянные искатели истины, либо полные ящеры. Новая иллюзорная дюна тебя всегда будет манить своей очаровательной красотой, как древнегреческая сирена, завлекающая своим пением внимание моряка. Она убаюкивает тебя своим нежным шептанием на ушко и ласково усыпляет твое сознание, создавая приятное покалывание по всей коже нежными песчинками иллюзорного счастья. А потом она незаметно растворяется в пустынных миражах, оставляя тебя наедине с горькой действительностью, украшенной приятными воспоминаниями о прошлом. Только тот, кто сможет услышать звенящую тишину иллюзорных дюны, продемонстрировать кристальную ясность восприятия пустынных миражей, сможет обратить на себя внимание многоликой богини». Хранительница золотой пустыни приходит только один раз в жизни. Второй раз она уже не приходит. Своим появлением она сначала повергнет тебя в шок, а потом очарует всей своей вселенской любовью. Она ужасная, но красивая. Ее истинный облик невозможно озвучить словами или описать на бумаге, его можно только ощутить на себе, если ты... Хоть раз ощутишь на себе внимание многоликой богини, поверь мне, ты не забудешь его никогда. За свое внимание к твоей персоне она проведет над тобой ритуал воскрешения из мертвых и дарует призвание. Призвание станет для тебя и твоим даром, и твоим проклятием навеки вечные. Выбора у тебя не будет, поверь». Ты не сможешь ей отказать, потому что отказывать будет никому Какой именно богине необходимо отказать, если она имеет тысячи имен и спрятана за темной материи мирового закулисья? Остается только смириться и с благодарностью принять возложенное на тебя ремесло. Другого выхода у тебя не будет, именно поэтому я так и сделал. Мы можем называть это мировое закулисье, Можем называть зазеркалье, особой разницы это не играет. Главное в том, что существует целая осознанная цивилизация, которая спрятана от человеческих глаз, а за каким именно названием она спрятана, это уже детали. Где-то там, за кулисами этого мирового спектакля, существует некий автор, который скрупулезно создал тебя как личность, и подробно расписал всю сюжетную линию жизни твоего персонажа. Если ты считаешь, что свободен с момента рождения и можешь сам выбирать свою судьбу, то я просто над этим посмеюсь. Поверь, ты заложник всего одной роли, которую играешь уже настолько долго, что потерял в ней самого себя. Твоя роль уже давно играет тобой, а ты этого не замечаешь». В этом театре жизни ничего не поменялось за миллионы лет, и вряд ли что-то поменяется. Меняются только зрители в зрительном зале и костюмы у сценических персонажей на сцене театра. Пока ты что-то не осознаешь, то так и будешь до скончания времен играть свою неинтересную роль на сцене жизни и улыбаться. Даже тогда, когда тебе улыбаться вообще не хочется». «Данная книга написана в рамках моего призвания, специально для тебя, такого же искателя истины, каким когда-то был я. Я нашел свою истину, я нашел свой путь. Все, что мне остается сейчас делать, так это достойно идти по нему и направлять таких же искателей истины, как и ты. Многоликая богиня даровала мне свободу, она ее может даровать и тебе». «Я больше не сценический персонаж с натянутой улыбкой, а многоликий зритель, который сам выбирает, какой спектакль ему посмотреть».